На душе моей было неспокойно. Трое стрины ушли, и даже то, что вход в подземелье находится в лесу, их не остановило. Меня они с собой не взяли, да я и сама не рвалась, помня прошлый опыт. Однако, чем больше времени проходило, тем тревога моя становилась сильней. Наконец, я не выдержала и, покинув комнату, бросилась к лестнице. Спустилась на второй этаж, нашла нужную дверь и решительно постучала. Чего тебе? И Лана при виде меня радости не выразила. Сунула в рот остаток пирожка и принялась жевать. Войти тоже не предложила. «Хорошо, как знаешь», — решила я и выдала главный козырь. «Ты ведь фея защиты, верно?» Старшекурсница посмотрела на меня с интересом. «Ну, допустим. И что?» «А то, что если ты мне не поможешь, то твой дар обернется против тебя. Я собираюсь отправиться в лес». «Одна. По твоей наводке. И с очень большой вероятностью это кончится обмороком или чем похуже, если ты не пойдешь со мной». «Да ты шантажистка!» — усмехнулась собеседница. «Вот первокурсники пошли. Ужас!» «Ладно, схожу с тобой. Так и быть». Она закрыла дверь перед моим носом, и я услышала, как за нею что-то шуршит и падает, после чего раздалось сдавленное чертыхание, и дверь, наконец, открылась. «На, держи!» Потирая лоб, Илана протянула мне толстую вязаную шапку, затем, передумав, сама натянула ее мне на голову. «Брякнешься в обморок, так хоть не расшибешься!» Возмутиться я не успела, потому что в это время она вышла в коридор, закрыла дверь, а когда снова ее открыла, по ту сторону порога шумел лес.